Понедельник, 6 сентября 1993 года, Грейшот. Сегодня сообщить не о чем. Абсолютно заурядный Грейшотский день. Девять лунок, немного разочаровавших. Тепловая процедура, массаж, работа, постель. Еще раз 9 лунок после полудня, день как день. Содержавший не намного больше того, чего я побаиваюсь. Вторник, 7 сентября 1993 года, Грейшот. Примерно такой же средний паршивости день. Сегодня вернулась сестра Джо. Мы поговорили по телефону. Похоже, она, Ричард и Малыш, хорошо провели время во Франции. Примечание, Малыш. Мой любимый племянник Джордж. Разумеется, всех трех моих племянников я люблю в равной мере. Племянницы, увы, отсутствуют, и сестра и невестка просто не умеют толком сосредоточиться. На самом деле, если вдуматься, пол определяется спермой. «Спасите, я заразился. Сочиняю сноски в дневниковом стиле. Так я и до восклицательных знаков докачусь. О, милосердные небеса! Нет!» Конец примечания. «Сколько-нибудь важная почта отсутствует». Вот разве Грег снова отправил мне из Флориды альбом «Колористическая книга лесбийской мохнатки»? Жну с нетерпением. Примечание. Воспитание и закон не позволяют переводчику повторить след за автором непотребное слово, содержащееся в этом названии. Но вдумчивому читателю не придется долго напрягаться в догадках. Конец примечания. На следующей неделе приглашен в Колизей на премьеру Богемы. Возможно, повеселюсь. Моя издательница Сью Фристоун прислала факс о том, как она безумно рада продвижению романа вперед. Похоже, она думает, что я его того и гляди закончу. Размечталась. Спрашивает, что я думаю насчет обложки. Я не написал еще и половину, а ей обложку подавай». «Вот черт!» Разговаривал по телефону с Мегги Хэмблинг. «Примечание. Художник и скульптор. Национальная портретная галерея заказала ей мой портрет, каковой она и сама давно хотела сделать. Конец примечания. Ей нужно, чтобы я еще два раза попозировал для портрета». Договорились, что приеду к ней на следующей неделе, во вторник и в среду. После полудня посмотрел урывками первую партию матча Каспаров-Шорт. И канал 4, и BBC 2 посвящают ему немало эфирного времени. Подача матча каналом 4 показывает, что популизм достиг новых высот. Стоит Дэниелу Кингу или Джонатану Спримену упомянуть королевский фланг, как ведущая вцепляется им в глотки. «То есть правая сторона доски?» «Да, верно». «Так ведь для Найджела, который играет черными, она вовсе не правая, так?» Ведущая отчаянно старается подыскать драматические фразы наскребая их где угодно, только не в шахматах, чтобы описать битву интеллектов, полностью выходящую за пределы ее понимания, как, собственно, и моего. Конечно, расширить аудиторию мысли хорошая, но вряд ли это удастся сделать, трактуя шахматный матч, как управляемый бензодрином поединок между двумя дикоглазыми умельцами облапошить противника. Увы. Найджел проиграл по времени. Он выдержал штормовой натиск Гарри избиение в сущности, а когда приготовился сделать самый последний за контрольное время ход, его флажок упал. Катастрофа! Как должно быть муторно у него на душе. Хорошо, по крайней мере, что он закончил в ничейной позиции. Но ну, ужасно, что проиграл так глупо. Спать лег под грозу чудесное ощущение. Моему королю ничто не грозит. Среда, 8 сентября 1993 года, Грейшот. Утро без гольфа. Сильный ветер, сырая трава. Много работал, и теперь уж точно сделал больше половины. За 9 дней написал больше двадцати тысяч слов. Неплохо. К сожалению, другого такого отрезка времени у меня не будет. Поговорил по телефону с сью Фристоун. Она приедет в следующий четверг просмотреть готовое. Оказывается, моему роману, который она упорно именует «Что дальше?», предстоит стать важнейшим событием 1994 -го издательского года. Замечательно. Позвонил также Иэн Маккеллен. Хочешь, чтобы я провел в лондонском Палладиуме презентацию каких-то связанных с возрастом согласия, дурацких послаблений, которых добивается Стоунволл? Примечание. Возраст согласия. Причисленная ныне к лику святых Эдвина Карри предложила Палате Общин личный законопроект, который приравнивает возраст сексуального согласия для гомосексуалов к таковому же для гетеросексуалов. В то время первый составлял 21 год и был результатом рекомендаций, содержащихся в отчете Уолфендена. И узаконенных 31 год назад. Окончательного равенства пришлось ждать до 2000 третьего года администрации Блэра. Созданная в 1989 году организация «Стоунволл» отстаивающая права лесбиянок, геев и бисексуалов Великобритании, названа по имени нью-йоркского ресторанчика Stonewall Inn, около которого произошло в 1969 году так называемое «сражение геев с полицией», положившее начало их легализации. Конец примечания. Ну, не столько презентацию, сколько постановку на обсуждение. Я согласился также поучаствовать в дебатах Кембриджского союза на ту же тему. Все это отнимает время, которого мне и так не хватает. А предстоит еще Оргия Вальберт Холле по случаю глобуса Сэма Уанна Мейкера. Примечание. Сэм Уанна Мейкер. 1919-1993 годы. Американский актер и режиссер, ставший инициатором восстановления Шекспировского театра «Глобус», которое завершилось в 1997 году. Конец примечания. Кстати, об Альберт Холле. В субботу я, побывав на венчании Чарльза и Карлы Пауэлл, должен буду отправиться на последнюю ночь променадов. Но не их венчании их сына. Примечание. Чарльз Пауэлл. Родился в 1941 году. Барон Бейсуотерской, британский дипломат и политик. В 1980-х годах был советником Маргарет Тэтчер по внешнеполитическим вопросам. Конец примечания. После полудня, когда и в погоде, и в моем вдохновении наступило временное затишье, Играл в гольф. Играл, как гребаный гений. Еще только замахиваясь клюшкой, я попросту знал, что мяч пойдет по прямой и уйдет далеко. Впервые в жизни мне раз за разом удавались дальние броски, и я почти на каждой лунке обходился одним ударом. Берди, пары и практически ничего другого. Смешно потому что я наиболее нескоординированный и наименее способный попасть по мячу игрок из всех, кто когда-либо вытаскивал клюшку из мешка. Ну, бывает, надо полагать, что и медведь летает. Больше мне, наверное, никогда так не сыграть. Стало быть, можно и порадоваться. И роман продвигается. Галиматья, разумеется, и не более того, но, по крайней мере, я чувствую, что чего-то добился». Разрозненные элементы его сходятся один к одному. Пока ему не хватает, однако же, страстности. Мне хочется, чтобы над некоторыми страницами люди плакали. Я этого еще не достиг. Задачка сложная. Спи, дурень. Четверг, 9 сентября 1993 года. Грейшот. Приемлемый день. Прилично поработал. Больше четырех тысяч слов. Из Флориды пришел почтой подарок Грега Сноу. Колористическая книга лесбийской мохнатки. Произведение Ти Коринни. Цитирую предисловие. Изданный в 1975 году альбом «Колористическая книга лесбийской мохнатки» сразу приобрел бешеную популярность, хотя многие были недовольны его ужасным названием. В 1981 году, после трех переизданий, название было заменено на «Колористика вагины», и книга практически перестала продаваться. Добро пожаловать в прежнюю, с небольшими добавлениями, колористическую книгу лесбийской мохнатки. Можете раскрашивать ее в свое удовольствие. Содержащиеся в ней рисунки женских половых органов сделаны с натуры. Хочу выразить любовь и благодарность всем женщинам, которые участвовали вместе со мной в этом проекте, а также тем, кто ободрял и консультировал меня. Эти страницы – благодарная дань вашей энергии. Выписка сделана из предисловия самой Ти. Имеется также небольшое вступительное эссе некой Марты Шелли, озаглавленное «Начало». В начале начал мы появляемся из мохнатки, не из ребра некоего мужчины. Мы омываемся водами и кровью родов, а не какого-нибудь пронзенного копьем Бога. В начале начал женщины изготавливали горшки и кувшины, имевшие формы грудей и маток, и расписывали их треугольниками, то есть символами мохнатки. Итак. Первым из искусств было искусство мохнатки с двух больших букв. Кости мертвецов складывали в кувшины. Не затем ли, чтобы ускорить переход души в следующую матку? Быть может, женщины древности пели о том, как нежны чувствительны, упоительны и сильны кольцевые мышцы, отделяющие одну жизнь от другой? Женщины, уцелевших до ныне племен, поют хвалы своим мохнаткам, рассказывая о том, что не как хороши длинны и полны их губы, как вьются и поблескивают от влаги их волосы. Ну, знаешь ли, дологуша? Естественно, на страницах книги изображены уродливо деформированные подобия устриц, которые выглядят как последствия взрыва на складе донорских органов. Надеюсь, сказанное мной не отдает же она ненавистничеством, Альбом «Цвет елдака» был бы точно таким же скотством. У книги имеется даже номер ISBN. Примечание. 0-86-719-371-9. Конец примечания. Можете вы в это поверить? Жалко, что текста больше нет. Одни лишь черно-белые наброски женских причиндалов. Единственное, что еще доставила мне почта, это открытка от Рори Брэмнера с просьбой время от времени писать что-нибудь для одного из его новых шоу на канале 4. Предложение приятное. Думаю, однако, что мне придется спасовать. Во время второй партии шорт Каспаров позвонил Ким. Похоже, он считает, как и я, что Найджел опять продуется. Примечание. Киму было примерно в семь тысяч раз виднее. Он гроссмейстер, учился с Найджелом Шортом в одной школе и познакомил его с французской защитой и множеством ее вариантов. Ким предпочитает тот, что для черных. Конец примечания. Пригласил Ка составить мне компанию на премьерах Богемы и новой пьесы Дэвида Мамета «Олеанна». Все еще никаких новостей от Хью и Джо Элл. Она должна бы уже разродиться, ведь так? Попробовал рефлексотерапию и массаж с ароматерапией. Недурно. И сейчас ощущаю себя полным энергии. Все мои массажисты пришли, похоже, к согласию на мой счет. Уравновешенный и спокойный. Приятно. Звонил Скотт Рудин. Он доволен тем, что я переговорил с Терри Гиллиамом о его новом фильме «Дефективный детектив». Примечание. Терри Гиллиам так и не снял своего «Дефективного детектива». К телесериалу «Монг», который на российском телевидении шел под названием «Дефективный детектив», эта задумка Гиллиама не имеет никакого отношения. Гиллиам собирался снять фильм о сыщике, расследующим исчезновение юной девушки и блуждающим в причудливом мире своих фантазий. Конец примечания. «Но хочет, чтобы я поднажал на «Т» насчет сценария, фью?» «Я-то тут причем «Покончу с романом, нужно будет побеседовать со Скоттом о следующем сценарии, который я напишу для него». Ф. прислала факсом Предложение касательно обложки. Как насчет Давида Микеланджело в плавках? Ну, скажу я вам. Малость гомоэротична для романа, который никакой голубизной не отличается. Придумал сегодня сцену. Дэви трахает лошадь, чтобы исцелить ее от некоего загадочного недуга наподобие отравления крестовником. Может, получиться неплохо. Свежая новость. Найджел сыграл в ничью. Тьфу, эхе-хе.